«А теперь, если у вас нет больше вопросов, я бы хотел откланяться». «Но вопрос нашелся. У тебя новые запонки», — осуждающе пробубнил князь. Бережливость считалась такой же семейной чертой навов, как и скверный характер. «Вам нравится?» — улыбнулся Сантьяго. «Мне тоже». Он поднес правую руку к лицу и полюбовался на черные бриллианты. «Тархану Хамзи доставили четыре очень крупных камня, я не смог устоять».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 Положение сложилось патовое. Кувалда обустроил свой кабинет в самом высоком месте южного форта, на последнем этаже единственной башни, входную дверь в которую теперь защищали поддерживающие булыжника Дуричи. Металлическая преграда и вооруженные бойцы во всех окнах встали на пути гниличей, которых повел в офис срочно вернувшийся в форт Шкура. Не желая пока затевать полномасштабные сражения, Уйбуй начал переговоры, и к своему глубокому разочарованию понял, что блямба не обманула. «Булыжник! Впусти нахрен!» Орать в матюгальник на глазах сородичей было делом унизительным, но другого выхода не оставалось. «Зачем?» — донеслось из открытого окна кабинета. «Я тоже хочу!» «Ты башку кувалдинскую привез?» Соврать шкура не мог. «Нет! Тогда сиди внизу и жди распоряжения великого фюрера». «Какого еще фюрера нахрен?» «У какого печать? Однозначно, других не будет». «А у кого печать?» «Узнаешь». Булыжник не стал уточнять, что сейф до сих пор не вскрыт. Однако, в отличие от незадачливого шкуры, у Дурича была возможность потянуть время. «Увидишь указ и узнаешь однозначно». Гниличи заволновались. «Профукал фюрерствох, хретин, Прошепела блямба. «Еще нет!» — шкура на глазок пересчитал сторонников и тихо пообещал. «Сейчас дверь взорвем, нахрен!» «Чтоб тебя королева повесила?» «За что?» «За междоусобицу!» «Черт!» — уебуй наморщил лоб. «Да она не узнает!» «Нахрен! Мы ведь ей не скажем, а?» «Мы не скажем!» Блямба мстительно улыбнулась и указала на ворота форта. «А они?» Шкура повернул голову, издавленно писнул, увидев темно-зеленый лендровер, и выбирающихся из него белокурых здоровяков. Увлеченные гниличи прозевали явление дружинников барона Мечислава и теперь испуганно расступались, опасливо поглядывая на Людов. — Все! — прошептал Шкура. — Кранты революции! Блямба молча сглотнула. Откуда-то сверху радостно заржали. Валиполк холодно оглядел дикарей, выдержал многозначительную паузу и громко сообщил «Стрельба отменяется!» Желая произвести впечатление на красных шапок, старый воин приказал дружинникам отправиться в форт в полной боевой выкладке. Темно-зеленая униформа, тяжелые ботинки с металлическими набойками, широкие пояса с пистолетными кобурами, боевыми жезлами и фирменными топориками соколов выглядели люди внушительно. А мы не собирались, — нервно воскликнул Шкура, больше всего опасавшийся, что дружинники сходу начнут направо-налево кромсать нарушителей королевского приказа.